Глава 21. Блаженная Маргарита. «А может, тебе написать книгу про нас с тобой?» — спросила как-то Жюли. «Про нас с тобой?» «Ну да. Ты говорил, что когда-нибудь поедешь путешествовать, а потом напишешь книгу о том, что видел. А может, лучше написать книгу о нас с тобой? Ведь если у нас с тобой такая удивительная любовь, нужно, чтобы человечество о ней узнало». Ты думаешь, конечно, сколько людей зачитывается историями Адмирала Нельсона и Леди Гамильтон, Антония и Клеопатры, Ромео и Джульетты. Если и есть в мире что-то, о чем стоит писать книги, так это как раз удивительная любовь. Жан-Жак задумался. А что, пожалуй, Джули права. Не все, конечно, любят книжки про любовь. Многим нравятся детективы или фантастика. Но у книг про любовь всегда находится свой читатель. Он некоторое время обдумывал предложение Жюли. Но потом с сомнением покачал головой. «Что? Что такое?» — встрепенулась Жюли. «Есть проблемы. Дело в том, что истории, о которых ты говоришь, все как одна, закончились плохо. Один обязательно погибал, а второй не мог пережить его смерть. Боюсь, нам это не подходит». Жюли подумала и поняла, что Жан-Жак прав. «Ну ты же можешь что-то додумать, что-то приукрасить, или наоборот. Да и потом не все истории заканчиваются плохо. Например, история Генриха и блаженной Маргариты, в честь которой названа наша башня. У нее ведь счастливый конец». «Ничего себе счастливый! Скажешь тоже, Маргарита и Генрих тоже в некотором роде?» «Нет, в этой истории». Счастливый конец, перебила Жанжак и Жюли. Тебе это, любой Мельхенбуржец, скажет. А то, что с ними случились трагические события, так это только пошло на пользу делу. Ты думаешь? Спросил Жанжак. Я уверена, ответила Жюли. А вы слышали нашу легенду про Маргариту и Генриха? Нет? Она достойна того, чтобы ее послушать. Когда-то, давным-давно, правил нашими землями молодой граф Генрих. Был он не богат, но благороден, правил нашими землями по совести, устанавливал посильные налоги и вершил справедливый суд. Расцвел при нем Мельхенбург, и любили его горожане от мало до велика. Но ничуть не меньше, чем Генриха, Любили жители Мельхенбурга его молодую жену Маргариту. Кроткой и прекрасной была Маргарита. Целые дни проводила она в праведных заботах и добрых делах. Где бы она ни появлялась, казалось, что это восходит на небе ясное солнышко. А главное, граф Генрих и его Маргарита так сильно любили друг друга, как мало кому. доводилось любить на этом свете. Ни дня не могли они прожить врозь. Куда один, туда и другой. Им даже слов не надо было. Все друг о друге они понимали по одним лишь глазам. Но вот однажды приехал к нам в Мильхенбург со своей свитой герцог Альфонсо, сюзерен графа и хозяин всех окружающих земель. И был этот Альфонсо известен крутым нравом и безграничным властолюбием. Трех жен пережил герцог, а любовницам своим не знал числа. И приглянулась ему прекрасная Маргарита, и замыслил он на ее счет недоброе. Неделю гостил герцог в Мельхенбургском замке. Ел, пил, танцевал на балах, сорил деньгами, пытался поразить молодую графиню размахом и роскошью. — Нельзя скрывать такое сокровище в глуши, — уверял герцог Генриха. — Вам следует привести жену в столицу, к моему двору. Деньги и почести сулил Альфонса, графу и графине. Но Генрих и его жена остались равнодушными к посулам. Так и уехал раздосадованный герцог, восвояси ни с чем. Уехал герцог ни с чем, а через неделю граф получил приглашение принять участие в горной охоте на Серн. Дурные предчувствия одолевали Маргариту. В слезах умоляла она мужа сказаться больным и не ездить. Но граф посчитал невозможным для дворянина пренебречь приглашением своего герцога. С утра пораньше уехал он из дома. а к вечеру в замок прискакал всадник с ужасной вестью. На охоте случилось несчастье. Граф вместе с лошадью упал в пропасть и разбился насмерть. Нет слов, чтобы описать горе наших мельхенбуржцев. Люди плакали на улицах и не могли поверить своему несчастью. Отряд в несколько десятков добровольцев отправился на место охоты, чтобы найти тело любимого графа. Целую неделю они провели в роковом ущелье, обшарили его сверху донизу, но тело или хотя бы останков так и не нашли. Нужно ли говорить что-то о несчастной Маргарите? Она как будто окаменела, не могла ни есть, ни пить, не слышала обращенных к ней речей. И все свое время проводила в молитвах. Она видела вещий сон, ее Генрих на лошади, приплясывающей на узком горном козырьке. С одной стороны отвесная стена, с другой бездонная пропасть. И герцог, герцог собственной персоной, теснит лошадь графа к краю до тех пор, пока та не отступается и не падает в пропасть. А через месяц. Герцог опять пожаловал в наш Мельхенбург. Пожаловал уже по-хозяйски. По законам того времени графство, оставшееся без графа и его наследников, переходило во владение вышестоящего герцога. Альфонсо велел Маргарите готовиться к скорой свадьбе. Напрасно отказывалась графиня, напрасно ссылалась на траур и горе горожан, Свадьба была назначена наконец следующей недели. В случае отказа Альфонс обещал разорить город непосильными налогами и опустошить окружающие земли. В тот же вечер к Маргарите пришла делегация горожан. Они умоляли графиню не выходить замуж за возможного убийцу мужа. Говорили, что не хотят. Нет. просто не могут быть причастны к поруганию его памяти. Уверяли, что все как один готовы встать на борьбу с людьми герцога и погибнуть в неравной схватке. Маргарита выслушала их, поблагодарила за преданность и сказала, что все в руках Бога и в их жертве нет необходимости. На следующий день она дала согласие. стать женой герцога, при условии, что герцог дарует городу вольную, а городских кондитеров и вовсе освободит от налогов. Венчать герцога приехал сам епископ. В его присутствии и с его благословения герцог подписал перед алтарем вольную хартию Мельхенбурга, хартию, которая до сих пор хранится под стеклом в здании ратуши. после чего епископ приступил к обряду венчания. Маргарита стала женой герцога, но во время брачного пира, который проходил в главной башне замка, в празднично украшенных казематах у Маргариты вдруг закружилась голова, и она отпросилась из-за стола подышать свежим воздухом. И вышла Маргарита на верхнюю площадку башни. и подошла к самому краю. И как будто в ответ на ее появление поднялся страшный ветер, каких до этого не видели в Мельхенбурге, и посмотрела новоиспеченная герцогиня вниз на острые камни, покрывающие дно крепостного рва. — О, Генрих, мой любимый, — проговорила Маргарита, — я знаю, ты видишь меня в эту минуту, Еще сильнее задул ветер, гудит он в печных трубах, срывает черепицы с городских крыш. Ты видишь, я ни на минуту не переставала любить тебя, не по своей воле пошла под венец, и знай, любимый, я навеки останусь тебе верна. Дует, дует чудовищной силы ветер, валит путников с ног, швыряет озимь. Взлетевших птиц. Но Генрих, любимый, никому не удастся разлучить нас. Я верю, ты ждешь меня где-то в неведомых краях. Я слышу твой зов, и я иду к тебе. Раскинула герцогиня руки, как птица, и шагнула с края башни в пустоту. И знаете что? Произошло чудо. Она не разбилась. В тот самый миг, когда Маргарита ступила с башни вниз, налетел порыв ветра чудовищной силы, подхватил ее и понес. Она не разбилась. Несколько дней горожане обыскивали не только окрестные башни, но и всю округу, но так они смогли найти ее тело и даже следов его. Маргарита просто улетела от гуляющей свадьбы. от пьяных гостей, от ненавистного жениха, навстречу со своим Генрихом. А потом, потом купцы, путешествовавшие по миру, рассказывали удивительные истории о том, как в самых разных местах встречали они счастливого Генриха и его Маргариту. Кто-то на отдаленном маяке, что указывает кораблям путь в бурном море, кто-то в маленьком трактире на горном перевале, что во время вьюги встречает караваны хлебом, сыром и горячим вином, в пустыне под финиковой пальмой, рядом с колодцем. Их узнавали, с ними разговаривали, за них радовались. Так они обрели свободу и защитили свою любовь. А день, когда они соединились, Стал первым днем кондитерской славы Мельхенбурга, и блаженная Маргарита с тех пор считается покровительницей всех мельхенбургских кондитеров, как вафельного, так и шоколадного берега.